«Падение. Софи. Я с ненавистью смотрю на мадам. Эта дрянь находится в Лариной комнате, на ней Ларина одежда, и повсюду разбросаны ее вещи, будто это увеселительное заведение, предназначенное исключительно для ее личного пользования». Я сразу распознала ее хитрость. Она пыталась дотянуться до ножа, но промахнулась. Противоборство и обуревающее нас чувства лишили ловкости и ее, и меня». Мадам теряется, и я ловлю свой шанс. Наклонившись, я вцепляюсь в загривок безмозглой собачонки, подхватываю ее на руки и сразу крепко зажимаю локтем, так что она не может ни освободиться, ни повернуть голову, чтобы дотянуться челюстями до моей кожи. Другой рукой я подношу к ее горлу нож. Собачонка скулит. Я грудью чувствую бешеное биение ее сердца, вторящее моему собственному. Как я докатилась до этого! Ведь я была не способна на такую жестокость. Я никогда не причинила вреда ни одному животному, и меня терзают стыд и раскаяние. В конечном счете у меня не хватит смелости забрать даже жизнь бесполезной собачонки в отместку за жизнь отца и сестры. Так разве я смогу расправиться с мадам? Я трусиха, не грозный ангел мщения, безвольное ничтожество. Сквозняк, которым тянет из окна, холодит мне спину. Когда мадам отводит взгляд от окна и замечает, что я сделала, негодование, написанное на ее лице, сменяется яростью, а затем отчаянием. Она думает, что я собираюсь отрезать этому глупому существу голову око за око и издает дикий звук, подобного которому я никогда не слышала, нечто среднее между ревом и воем, первобытное и жуткое. Мадам оскаливает зубы. И бросается на меня, я напрягаю все силы, и наши тела сцепляются в одно неразделимое целое. Мы царапаемся, мутузим друг друга и орем, а между нами в этой кутерьме зажат пушистый рыжий клубок, нож со звоном падает на пол. «Наконец я осознаю, что пса у меня в руках больше нет. Должно быть, в ходе борьбы он сумел вырваться и где-то притаиться. Мы же по-прежнему мечемся взад-вперед, шаркая туфлями по половицам и не издавая ни звука. Затем мы внезапно расцепляемся. Еще секунду назад я калашматила мадам, и вот ее уже нет рядом». Я поднимаю взгляд и вижу жуткую неправдоподобную картину. Мою противницу неумолимо отбрасывает спиной к окну. Она прижимает к груди собаку, в ужасе вылупившую глаза и чувствующую, что хозяйка лишилась устойчивости. Окончательно потеряв равновесие, мадам опрокидывается назад, цепляясь за стены и отрывая полоску обоев. Когда она с оглушительным треском выбивает оконное стекло вместе с рамой, ее юбки вздымаются, словно крылья. В разбитое окно голодным зверем вырывается буря. На долю секунды, которая кажется мне гротескно длинной, перед моим мысленным взором вспыхивает сцена из далекого прошлого, вылетающая из окна нашего дома в жуи заветная тряпичная кукла, подарок папы с волосами из желтой шерсти и в наряде благородной дамы.